Акт 9.40. Нова подняла черную рапиру в направлении верхнего яруса. Левую руку она прижала к груди. Костяшки пальцев уперлись в ключицу, где не музыкально звенела цепь Самоэля на винаре. Черная дрербурская сталь. Каждое звено отлито в форме черепа, а свободный конец заканчивается резной бабочкой тазовой кости залитой свинцом. Нервы у хороу были стальные, а вот желудок оказался менее крепким. Из-за странной смеси страха и ярости. Кишки словно бы расползались горячей размазней. «На пол», — сказала она. хороу ответил рыцарь, стоявший против нее. «Нам не обязательно это делать». «Тогда откажись от своих притязаний и признай меня первым рыцарем, слабак-сопляк-слизняк». «Я превосхожу тебя во всех отношениях, я уступаю тебе размерами и силой, но я стремилась к одной единственной цели, и я от нее не откажусь». «Да, Харроу, но мой отец меня убьет», — ответил он. Ортус Нигинат печально выселся над ней. В новой мантии и тяжелых сапогах, с новой корзиной и бабкиной рапирой в руках, он выглядел очень массивным. Мантии и сапогам она завидовала, корзине нет». Она была недавно изготовлена из обсидиана и прочнейшего холста, который, вероятно, опустошил казну. Хароу горько подумала, что родители могли и продать что-нибудь. Ортус походил на гору мышц и жира. Он обладал габаритами, положенными современному рыцарю девятого дома. Она не могла надеяться на то же. Она и не пыталась. В самом начале своей карьеры Хароу осознала, что нужных размеров, веса и ширины плеч Она никогда не достигнет, но зато сможет компенсировать их скоростью, техникой и ловкостью. К этому выводу она пришла около пяти лет назад. Именно Хароу, лишенная оружия, пробралась в Анастасиев монумент и вытащила оттуда цепь Самаэля, священную реликвию давно покойного рыцаря, первой хранительницы гробницы. За этот грех ее принудили раздеться перед тем самым алтарем, перед которым она стояла сейчас, и преподобный отец порол ее, пока не вмешалась дочь. Цепь осталась у Хароу, но дочь так и не позволила ей забыть о своем вмешательстве. Хароу сказал рыцарь жуткого образца с лицом черепом. Пятью годами ранее, когда усыновленная наследница-некромантка избрала Орту со своим первым рыцарем, Мортус, прежде чем покинуть свой пост, Мортус нанес на лицо собственного сына раны в виде черепа, и теперь шрамы явно виднелись под краской. «Харроу, тебя никогда не отпустят. Я бы очень этого хотел. Я не хочу лететь в первый дом. Я даже представить не могу, что стану служить ликтору, не говоря уж о том, чтобы противостоять другому ликтору, как во времена Нониуса». Матфи Нониус никогда не сражался с ликтором. «Летописи совершенно однозначны. Там не хватает половины листа». Поправки, очевидно, намекают на «Я дочь девятого дома», сказала она, перебив тираду о поправках. «Я неисполненный завет и окровавленные зубы нецелованного черепа. Я осознаю, что я жестокое разочарование. Мне нашли замену. Я не могу стать истинной наследницей тайн, принадлежащих роду преподобных. Но я могу держать в руках клинок. Если я не могу быть адептом...» «Защищать некроманта — мое право». Ортус Нигенет стер пот со лба. Свет свечей подчеркивал следы от ран на его лице. Но выражение этого лица было совсем не таким жестоким. Кости в корзине у него за спиной приятно похрустывали, как песок в песочнице. «Харроу, ты ведь даже не хочешь стать ее клинком?» «Нет, я мечтаю, чтобы ее заживо сварили в масле». Я надеюсь, что она на глазах у всех рухнет в пропасть. Я надеюсь, что кто-нибудь огромными ножницами перережет ей сухожилия на ногах. Я безумно хочу на это посмотреть. Я бы билет купила». Орту сказал дрожащим голосом. «Но ты же знаешь, что она...» «Нет. Говорят, что она подала прошение о...» «Продолжи это предложение, и тебе будет очень больно». Хароу, упрямо сказал он. «Я бы почел за счастье стать вторым рыцарем. Быть вторым рыцарем Дрэрбура очень почетно. Остаться дома, верно служить семье, не бросаться в недобрые объятия космоса и чужих домов. Но даже если я скажу, что да, Нова лучше меня, и я признаю это, твои преподобные мать и отец не примут моих слов. Тебе придется убить меня, чтобы они восприняли твои слова всерьез. А я вообще не хочу, чтобы меня убивали. Ты прав, кивнула Хароу. Его облегчение было почти ощутимо. Он сутулил плечи, хотя, может, это из-за корзины его так перекосило. Агламена постоянно шпыняла его из-за осанки. Посмотри на Хароу, она стоит как статуя, а ты похож на рыболовный крючок. Ортус тяжело навалился на церковную скамью и сказал со вздохом облегчения: Спасибо, хорошо, я рад. «И я считаю это важным», — продолжила Хароу. Она вытянула руку с клинком, перебросила цепь через плечо и зажала тяжелый ее конец в пальцах. Беспорядочная ярость у нее в душе теперь лилась стремительным жарким потоком, как металл в форму, и, как это всегда бывало, Рапира стала продолжением руки. «Приготовься умереть, Ортус Нигенат. Придай свою душу запертой гробнице камню и цепям». «Придай свою душу запертой гробнице, камню и цепям, и надейся, что она всплывет в реке». «Ради бога, хороу, пожалуйста». Их голоса разносились довольно далеко. Распахнулась маленькая дверь резницы, и из нее появился маршал Крукс, седой в церемониальной, покрытой плесенью одежде. Искореженное лицо было искривлено негодованием, а руки в бурых пятнах тряслись от возмущения». Вы обнажили кленки, кричал он. Кленки обнажены в притворе перед алтарем, перед облачениями, под взглядами икон. Вы опозорите нас и споганите это место. Прости, маршал, сказала Хароу. Я не с тобой разговариваю, торжественно прохрипел Крукс. Крукс единственный проявлял к Хароу какое-то сочувствие. Выражалось оно в том, что он всегда бывал страшно несправедлив по отношению к другим. Впрочем, это все равно было сочувствие, и какие бы подозрения оно ни вызывало у других, она никогда бы не применяла его на... чью-нибудь нежность. «Я говорю с первым рыцарем. Ортус из девятого дома, дурень ты, надо было быть умнее». «Прости, маршал», — скромно сказал Ортус, как всегда, как будто он вообще принимал в происходящем какое-то участие. Иногда Хароу ненавидела его за это. «Не прощу». — негодующе сказал Крукс. — Беги к своей сумасшедшей, они уже закончили с аранжировками. Первый рыцарь напрягся и что-то пробормотал с легкой ноткой упрека. Защищаться он не пытался. Ортусу было хорошо за тридцать, но перед маршалом он мог только неловко бормотать. Крукс закаркал. Не могло же это быть смехом. — Что такое? Что, сопляк? Не называть ее так? Да сгори ты в аду и похорони себя. Если у тебя хватит иид сказать этой индюшке, как я ее зову, я тебя зауважаю. Верный правило Мортус, не позволяя себе никаких возражений, кроме преувеличенно громкого вздоха, поплелся в направлении резницы. Когда он ушел, Крукс буркнул. Жалкое время, когда нашим воителям становится мусор. Жалкое время, когда мусор становится его мечом, харахак. Только Крукс звал ее полным именем. Остальные всегда опускали вторую часть, напоминавшую, кем она является по праву рождения. «Будь осторожна со своим оружием, не обнажая его перед алтарем». Он подковылял ближе к ней, влажно закашлялся и добавил хриплым, хорошо слышным шепотом. «Тут есть паломники, даже сейчас. Неплохо бы извиниться». В церкви и правда были паломники. Хароу стало стыдно, потому что она их не заметила. Наверное, они вошли очень тихо. Двое чужаков преклонили колени за последним рядом скамей. На правых рукавах их черных ряс виднелись коричневые повязки, подчеркивающие принадлежность к дому. Хароу сунула рапиру в потертые ножны, поправила цепь, которую так тщательно полировала, довольно небрежно поклонилась алтарю и пошла по проходу. При ее приближении одна из паломниц откинула капюшон. На носу у нее сидели очки, а густые темные волосы она забрала в тугой пучок по обычаю. Сопровождавший ее мужчина тайком поглаживал свою бритую голову, как делают дети после первой стрижки. Хароу удивилась, увидев усталую тревожную улыбку, как будто эта женщина ее знала. «Такой улыбкой извиняются за то, что ты не сдала экзамен, когда предполагают, что ты учила. Хароу никогда в жизни не видела эту женщину». Она ее не знала, и мужа ее не знала. Вот только откуда она знала, что они женаты? «Все происходит не так», — сказала Абигейл.